«Правды, гость незваный, правды!» Четверо плащах сдвинулись плотнее, окружая некроманта. «Потому как, ежели ты тот, за кого мы тебя приняли, то будет у вас для меня работа», — не удивился Фесс. «Именно. Догадлив ты, гость дорогой!» Губы вожака кривились в подобии улыбки. «Я от работы никогда не отказываюсь», — пожал плечами Фесс. «Кроме меня и кто ее никто и не сделает». Надо сказать, тут он слегка кривил душой. Отец Этлауса своей новобретенной силой, как он тогда в кривом-то укладывал неупокойных. Впрочем, хорошо, э, что до Эгеста все же далековато будет. — Есть для тебя работа, темный маг. — Много работы, — захохотал вожак. — Это было неправильно. Если тут на самом деле беспокойное кладбище, то смеяться разбойнику, пусть даже и смелому, до да безрассудства никак не стоило. Глифа уже почти что освободилась. Ну что же, они, наверное, безумцы, если решили нападать на мага Ордоса. Они что, не понимают, чем это все кончится? Да не трассист так, грубо рассмеялся вожак. Есть у нас для тебя работенка, да еще какая. Точно, лезут у нас из-под земли жмурики, лезут, баб пугают с ребятишками. Болтали купцы, гости заморские, что ловко ты умеешь таковых уделывать? Как возьмешься, волшебник? Вожак не оказался ни в малейшей степени степени удивленным, что в этом невероятном захолосте вдруг ни с того ни с сего появился знаменитый некромант Неясыть как, кстати, и остальные четверо угрюмо и молча сдвинувшие плечи за спиной некроманта. Словно они давно уже ждали его. «Работа моя недёшево стоит», — спокойно сказал неясец, чуть ли не наяву ощущая в ладонях твёрдое древко глифы. «Пусть, но он первым кровлить не станет». А для нас ты, Мах, за бесплатно сработаешь, ухмыльнулся в лицо вожак. После этого некроманту по имени Неясыть не оставалось не ничего другого, кроме как зарубить наглеца. Просто и без затеи. Хорошо, что вовремя вмешался Керлоида. Для выросшего удаления насмешки варваров, все равно, что свист ветра в ветвях. «Интересно узнать, почему?» Голос чародея не дрогнул. «Потому что мы тебе, маг, нужны куда больше, чем ты нам», — хохотнул вожак. «По-другому он, похоже, говорить либо не хотел, либо не умел». Фесс пожал плечами. «Мгла непонимания скрывает от меня зеленые пути твоей мудрости, о хозяин». «Тебя ищет инквизиция, маг», — резко отрывисто бросил вожак. «У нас свои гонцы, не хуже, чем у святуш». Мы слыхали, что ты учинил в грани. И мы ждали. Потому что теперь тебе осталось только одно. Бежать в Саладор. А через пустыню тебе не пройти, несмотря на всю твою магию. Едва ли ты заставишь песок водой течь А без нас тебе не найти даже самого близкого оазиса. Мы это искусство от отцов переняли. Нас саладорские миражи с толку не собьют. Ты там сгибнешь, черный маг. Или Саводорские тебя изловят. Посох отберут и святошам выдадут. Так-то? Фес пожал плечами. Бесплатно я не работаю. А кто ж говорит бесплатно? Диланно удивился вожак. Ты нам, мы тебе. Ты нам в пыль. Мы тебе дорогу торную, хоть до самого пролива. Или куда тебе еще драпать захочется. — Дай пройти, добрый человек, — насмешливо сказал Керлэйда. — Дай пройти по-хорошему, а то, боюсь, кое-кто тут у нас кое-чего не недосчитается. — Ты не понял, макс не снизошел вожак, — думаешь ненаслышанным и про твое умение железками отмахиваться? — За чурок безголовых держишь. — А если наслышан, так чего же? — А вот того же. Вожак коротко взмахнул рукой. Это был не удар, его отразил бы играючи. В лицо некроманту полетело облачко сероватой пыли, на первый взгляд совершенно, ну абсолютно безобидное. Он стоял слишком близко. Потребовало все умение Кералаиды, соединенное со звериной ловкостью и инстинктом выживания воина Серой Лиги, Феста, чтобы, разрывая связки, уйти вниз, одновременно взмахивая глифой, на концах которой точно сами по себе возникли и вщелкнулись хитроумные гномние запоры два широких листа клинка. Четверо мгновенно отбросили плащи, одинаково ловкими движениями размахнулись саблями. Однако вожак, как и положено, оказался самым быстрым. «Стойте!» – рялкнул он. Плащ на его груди был распорот, из длинной царапины сочилась кровь. Разрез был аккуратный и тонкий, словно от лекарского инструмента. «Стойте, ослы! Это он самый! Прочь, железа. Подавая пример, он демонстративно запахнул плащ. Единственный из всех он даже не схватился за оружие. Погоди, Шарадей, разбойник примирительно вытянул руку. Испытывали мы тебя. Мало, мало ли кто может с черным посохом в наши пределы забрести. Может шпик королевский, может инквизитор-кровопивец, может солодорский намет. Поговорим, маг. — Ни о чем, — сказал фэс неторопливо пряча глифу обратно временной обвязкой. — Бывайте, разбойнички. — Я тебе правду сказал, волшебник, — зло крикнул вожак. — Не дойди тебе до оазиса. Все колодцы там стерегут, все дороги тоже. Не веришь? Ну и тьма с тобой, пропадай. Фесс пожал плечами и не замедлил шага. Он ждал скрип от тетивы, свиста стрелы. Но дождался лишь слова вожака. — Глупо, чародей. — Поговорим, потому что и впрямь мы друг другу полезны будем. — Отойдите вы, отойдите, — это, похоже, уже предназначалось четверым соратникам. Фесс приостановился. Вожак мигом оказался рядом. — Не станем ссориться, чародей. Теперь он говорил твердо, без следа глумливости Помоги нам, и мы тебе поможем. Думаешь, мы и в самом деле глупцы, на тебя всерьёз нападать. Ну так, а что же, вам от меня больше ничего и не надо? Сосмешка осведомился Фрес. Да гадлив ты, чародей, нужно, конечно. В Саладоре немало таких мест, куда и местные там маги заходить не рискуют, а богатства там прячутся несметные. Золото же, чародей, даже инквизицию купит. Заливешь себе в покое в удовольствие, ну и себя мы, конечно же, не забудем. Да давно мы такой удачи ждали, еще отец мы ждал, не дождался, мне ждать завещал. Ясное дело врет, подумал Фесс. Чем же интересно в лицо мне швырял, наверняка дрянью дурманной. И теперь думает, что я вместе с ним в Солодорские города мертвых грабить пойду». А может, тебя тем купить можно, что знаем мы, куда пленных эльфий гоняют, — прищурился вожак. — А как докажешь, — безразлично бросил ему Фесс, — неудивительно, что знают разбойнички о приключившемся в ограни. — А вот грамоты Солодорска я и докажу, — осклабился предводитель. — Мои ребята один тут такой караван как-то недавно пощупали. Славных зипунов взяли, в том числе и сви свиточек один зилопрелюбопытный. Показать? Покажи им. Фес пожал плечами. — Словом своим клянешься с нами пойти, — тотчас уцепился разбойник. На губах некроманта появилась очень странная и очень нехорошая улыбка. — Словом своим поклянёшься, ха! — чего же ей не пойти, — медленно проговорил он, ощутив в тот же миг сильную дрожь своего посохом Словом своим клянусь, а слово некроманта нерушимо, то всякий знает, — воржак торжественно кивнул. — Так-то она лучше, господин чародей, — слово некроманта крепче стали. — Эй, кэбэш, моего коня, живо, — один из разбойников Проворно бросился куда-то за угол. Вернулся он, ведя по воду роскошного, разубранного коня. К сиделильным сумкам предводители никто не подпу... предводитель никого не подпустил. Сам расстегнул тугие ремни. На белый свет появился коричневый кожаный тубус, запертый миниатюрным, но прочным замком гномьей работы. Разбойник нарочито медленно отомкнул крышку, осторожно запустил пальцы внутрь. Все это он проделывал с преувеличенной серьезностью, словно намеревался явить миру самое меньшее собственное рукописание спасителя. — Вот он, свиточек-то, — ухмыльнулся вожак. — Смотри, волшебник, внимательно смотри, как следует. Фест вгляделся. Обо всем остальном сейчас следовало позабыть. Желтоватая тонко выделанная кожа, дорогая не всякому мон монастырю по казне. Обычные для солодорских манускриптов, вышедших из придворных канцелярий, красно-ароматические чернила, печать не оттиснутая в сургуче, а вытравленная прямо на пергаменте, чтобы вернее защититься от подделки. Ровные строчки, прямо хоть сейчас на состязание песцов, работал знатный каллиграф. Фес хоть и научился само собою разбирать прихотливую солодорскую вязь, сощурился, углядываясь пристальнее, боясь ошибиться даже и в малости. К счастью, на пергаменте имелась и карта, тоже весьма тщательно вычерченная, точайшим легким штрихом, густой темно-синей ореховой тушью. Пески, гряды полускрытых под дюнами старых скал, русла давно пересохших ручьев, тщательно обозначенные колодцы, заставы, тайные мосты, над гуляй песком, удобные места для ночлега. А посреди этого всего тонкий косой крестик, алый, словно два стремительных разруба свистящей саладорской саблей. те же, же гласил... Достойнейшему из почитаемых уэррмаху Ассари, Я говорю привет! По получении сего послания отосланного с надежной оказией, надлежит тебе немедля и не жалея золота закупить еще не менее дюжины у шастых. Звёзды благоприятствуют, но материала не хватает сейчас или никогда действуй решительно. По совершению приобретений следуй согласно сей карте. Благодать да снизойдет по нашему желанию. Не спошли тебе великий молчащий удачу во всем. Вместо подписи Фесс увидел странный символ, выполненный с искусством и тщанием, словно драгоценная миниатюра, лапа с когтями, стискивающая трещащую и разваливающуюся на части корону. Корона была геральдической, такую полагалось включать только и исключительно у гербы королевской крови, согласно принятым в, исто... в империи Ибин строгим правилам. — Занятно, — сказал некромант скучным голосом. — И ты предлагаешь мне поверить, что наша встреча всего лишь совпадение, господин разбойник, и, судя по всему, грабитель, грабитель некрополей? — Нет, конечно, — ничуть не смутился разбойник. «Эта деревня не наша, главное. Мы следили за тобой, чародей, с того самого момента, как ты от отгеройствовал в огранне и специально прискакали сюда. Не скрою, ты нам нужен, мы тебе тоже. Так что, по рукам?» «Я же сказал, пожал плеча Мефес, только помни, лихой человек, имени твоего не знаю. Если ты задумаешь продать меня инквизиции, имею в виду...» «Я похож на глупца?» «Голове которого на плечах тесно стало?» — возмутился разбойник. «Кажется, на сей раз его возмущение было неподдельным. Я что, не знаю, что святоши сперва с себя шкуру спустят, а потом с меня, и всех моих заодно свидетелей не оставляя?» «Или думаешь, я не знаю, что ты магии своей из любого плена вырвешься, а потом, как отомстишь, то и пепла не останется?» Разумные слова кивнул некроман свиток похоже был подлинный вожаки в самом деле знал на что может польсти самах полиши пеккла вызволять обреченных закланий эльфик. Когда мы выступаем они все равно обречены и этот вожаки все его головой резет. так не все ли равно. — Немедленно, — посерьезней Ложак, — если все справим путем, то будем у камня до того, как туда пригонят этих самых эльфиек. — У камня? — Ну да, место это так завелся, говорят, сильно злое место, никто по доброй воле туда ни за что не пойдет. — Я тоже не ходил, пока про тебя не прослышал, а теперь вот пойду. — И ты тоже пойдешь, — разбойник радостно осклабился. Фесс повел плечом, — мол, чего даром время терять? — Пойдем мы сейчас, не откладывая, — посерьезнил главарь. — Ты прав, мешкать нам нельзя. Эльфия к морским путем везут, через наши края не рискнут, не сунутся. Значит, перехватить мы их сможем только в пустыне уже. — Но сперва мое дело делаем. Так ведь, почтенные? — упирая на мое, спросил некромант. — Мои парни недовольны будут. Ну да уж, ничего не поделаешь. — Твоё сперва сделаем, господин чародей, а потом наше. Я тебе верю, у меня твое слово есть. — Есть? Слово моё есть, — откликнулось эхом. — Веди.